Глава 9. Ирина. Будь она, как и положено, 27-летней девушке, какой-нибудь секретуткой, младшим менеджером или, того хуже, молодой мамашкой, умирающей от голода на пособие по уходу за ребёнком, в ментовку пришлось бы тащиться самой. Однако Ирина Ишутина являлась владельцей и директором крупной фирмы, её статус уважили, следователь явился к ней лично, в коттедж. Правда, на этом почтительное отношение ментов и закончилось. Нет бы прислать человека солидного, хотя бы с минимальной сединой и оптом. Но к ней приехал сущий сопляк. Кожица розовая, бородка еле пробивается, да еще, кажется, без личного транспорта. Как последний лох на метро с автобусом в их поселок добирался. Может, конечно, он машину далеко за воротами оставил, куда камера видеонаблюдения не дотягивает, хотя вряд ли. По человеку сразу видно, когда он на общественном транспорте ездит. Да, не уважают власти таких, как она, молодых на да ранних. Вон когда на Кирилла Кириллча, нефтяника из коттеджа искосок покушались, так нагнали чуть не взвод разных чинов, от пронырливых лейтенантов до седовласых полковников и импозантных оперативников в штатском. А с ее делом прислали разбираться единственного опера, да еще и мальчишку. Ира встретила гостя на пороге. Сухо пригласила пройти в гостиную, предложила кофе. Горничная, хотя и в неурочный день, сегодня присутствовала. Ирина специально, как узнала о грядущем визите следователя, попросила ее приехать. Не самой же менту кофе подавать. Она еще раз рассмотрела мальчишку и совсем расстроилась. Явно начинающий, наверняка не больше года после института, По крайней мере, на любые баксы спорить можно, в настоящем загородном коттедже первый раз в жизни оказался. Глазищами по сторонам так и лупает, все его занимает, и роскошный вид на водохранилище из окна, и бронзовая на пол коридора держалка для зонтов, и горничная, которой Ира для солидности велела в белоснежную наколку нарядиться. «Будто в музей приперся», — разозлилась про себя и Ишутина. И игру в гляделке немедленно пресекла. Щелкнула кнопкой умного дома, приказала технике опустить жалюзи и включить приглушенный, чтобы особо ничего не разглядеть, свет. Усадила милиционерика на диван, сама устроилась напротив в кресле белой кожи. Холодно произнесла. «Я вас слушаю». Но юноша не растерялся, напустил на себя удивленный вид и горячо возразил, «Нет, это я вас слушаю. Рассказывайте». Ее брови мгновенно взлетели вверх. «И о чем же? О том, как меня едва не убили в моем собственном доме? О том, что убийцу, разумеется, никто даже искать не пытался? О том, что моя фирма и лично я платим государству огромные налоги и при этом не можем чувствовать себя в безопасности? Ну, насчет безопасности это не ко мне». Не смутился гость. Ловко выудил из портфельчика блокнот и, не заглядывая в него, сообщил: "В ходе следственных действий мы выяснили, вашего визитера пропустила ваша же поселковая служба охраны. Он приехал сюда на девятке, ВАЗ 21093, номер р 055 ки регион 99. Машина, кстати, уже неделю числится в угоне". На посту, где в соответствии с вашими правилами его остановили, он сообщил, что является новым прорабом и едет на сорок восьмой участок, где идет большая стройка. Проверять его слова никто не стал, просто подняли шлагбаум. «Могу я уточнить, какую сумму вы ежемесячно платите за охрану?» «Это к делу не относится», — буркнула Ирина и добавила, — Однако никакой девятки я рядом с домом не видела, и соседи не видели. Я потом спрашивала. «Вы, Ирина Евгеньевна, забыли про пруд и про рощу, ту, что рядом с детской площадкой», — почти радостно выкрикнул юный следователь. Искусственный пруд и сверкающую лакированными горками-качелями детскую площадку в поселке организовали совсем недавно на заболоченном неправильной форме участке который не подлежал продаже. Местные дамы именовали сооружение вычурным словом «оазис», поселковые же мужики предпочитали простецкая «зона», имея в виду, наверное, зону отдыха. Располагались пруд с детской площадкой метрах в пятистах от Ирининного коттеджа, если шагать по дороге. А если идти тропинкой через два ближайших неогороженных недостра, то выходило гораздо ближе. «Гость ваш, видимо, на местности хорошо ориентировался. Не к вашему дому, а именно туда, к детской площадке поехал». Продолжал вещать следователь. «Оставил там машину и напрямки к вам. Вся прогулка минут 5 занимает. Я проверял». «Умно», — пробормотала Ирина и спросила. «А пока он шел, его кто-нибудь видел?» «Узбеки видели», — вздохнул милиционер. «Строители». Открыл, наконец, свой блокнот, зачитал. «Славянской внешности, росту среднего, шатен, темные очки, джинсы, кроссовки. Полстраны таких». «Да уж, исчерпывающе», — согласилась шутина «А как он ко мне на участок попал?» «Через забор, как еще?» — пожал плечами собеседник. И с неожиданной назидательностью произнес. «Надо было дом на охрану ставить». «Датчиками периметр оборудовать». «Мерси за совет!» — саркастично поблагодарила хозяйка. «Теперь оборудую». «Всегда пожалуйста!» — с напускным простодушием ответил следователь. И, нахмурив реденькие брови, сказал. «Ну, вы узнали все, что хотели? А теперь позвольте, я вам несколько вопросов задам». «Думаете, поможет?» — прищурилась она. «По факту покушения заведено уголовное дело, и я обязан в его рамках провести определенные следственные действия». «Важно», — сообщил юноша. «Да толку от ваших действий!» — отмахнулся она. Крикнула горничная. «Катька, тащи еще кофе!» И откинулась в кресле. «Впрочем, валяйте, спрашивайте». «Кому могла быть выгодна ваша смерть?» — с пафосом спросил следователь, и Ирина едва удержалась, чтобы не расхохотаться. Он явно почувствовал ее несерьезный настрой. На юных щеках проступил пунцовый румянец. «Дитя, совсем дитя», — мелькнула у Ирины, — «но до чего старается». Мальчик же, не получив ответа, немедленно огорошил ее другим вопросом. «Тогда скажите, кому в случае вашей гибели этот дом достанется?» «Хочешь, тебе завещаю», — подмигнула она. С удовольствием увидела, что алая краска заливает все лицо гостя и небрежно ответила. «Да фиг его знает. Предкам, наверное. Они же вроде наследники первой очереди. А ваша доля в бизнесе?» «Тоже, наверное, им. Блин!» Она с наигранной благодарностью взглянула на милиционера. «А вы, молодой человек, мне хорошую идею подкинули. Надо будет завещание составить. На всякий случай». «Я так понял, убить вас пытались впервые?» — усмехнулся следователь. «А вы что, полагаете, покушение — это почетно?» — парировала она. «К вашему сведению, на профессионалов вообще покушаются крайне редко, потому что если тебя хотят убить из-за бизнеса, значит, в своей профессии ты работаешь грязно, не умеешь конфликты миром решать, не в состоянии договориться и не делишься с кем положено». «А вы делитесь?» — тут же уцепился он за слово. «С кем?» «Вот это уж к делу совсем не относится», — пожал плечами бизнесвумен. «Но, уверяю, ни у моих покровителей, ни у конкурентов, ни у соратников ко мне претензий нет». «А как же ваше собственное кладбище?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Это вы о чем?» — опешила девушка. Гость спокойно ответствовал. Но у каждого врача, говорят, есть собственное кладбище. Из тех больных, кого он вылечить не смог. А разве у риэлторов в шкафу скелетов не бывает? Типично ваших, риэлторских. Скажем, вы купили кому-то квартиру, человек деньги выложил, а она под арестом оказалась. Или вдруг имеющие право на жилплощадь объявились из числа прописанных ранее. «Про кладбище со скелетами, безусловно, образно», — хмыкнула Ирина. «Только, увы, это не актуально. В нашем бизнесе уже лет пять как гарантийный сертификат в ходу. Это, если вы не знаете, означает, что риэлторская фирма обязуется в случае предъявления претензий на проданный ею объект недвижимости возместить покупателю полную сумму или бесплатно предоставить аналогичное по классу жилье». «Но все равно я никогда не поверю, — горячо воскликнул следователь, — что вы, такая молодая, такая успешная, живете в дорогом доме, ездите на хорошей машине и никому ни разу не перешли дорогу». Он выжидательно уставился на нее. Ирина неохотно признала. «Конечно, какие-то мелочи были». «Расскажите!» — немедленно потребовал следователь. Она задумалась. Вот, например, недавний случай. Был у меня один клиент, художник, очень богатый, искал себе квартиру на патриарших, но не абы где, а чтобы обязательно с видом на пруды. И не просто на пруды, а хотел, чтобы солнце на рассвете первым делом приходило в его мастерскую. И обязательно третий этаж, и чтобы в номере квартиры имелась стройка. Его с такими коллегами, требованиями во всех крупных агентствах уже послали, он и пришел к тем, кто помельче, ко мне. А я, девушка азартная, к тому же нюхом почуяла, деньги у художника есть. И решила, почему бы не попробовать. Ну и отыскала квартирку, как он хочет. И хозяина ее, одинокого старичка, уломала, чтобы продал. Он в обмен хотел домик в пригороде и двушку в районе попроще. И вот сделка уже на мази, недвижимость старичку куплена, художник в экстазе, деньги в банковской ячейке. А хозяин квартиры неожиданно умирает. 82 года годах все-таки было человеку скоротечный инфаркт. А наследники, двоюродные племянники откуда-то из Ростова, от продажи категорически отказались. Нам говорят, и самим такая мастерская по кайфу. «Художник, бедняга», — Ирина грустно улыбнулась, — «мне тогда едва офис не разнес. Творческий человек — ранимая душа. Поломал мебели и предметов интерьера на 4000 тысячи зеленых. Но я ему даже иск не вчиняла, хотя сама из-за несостоявшейся сделки, ясное дело, тоже в убытке». «Да, грустные истории», — поддакнул следователь. Но, видно, не заинтересовался, даже фамилию художника спрашивать не стал. И продолжал пытать. «А если взять ваша Ирина Евгеньевна прошлое?» «О, Господи!» — закатила она глаза. «Прошлое? А вы знаете, сколько мне лет? В прошлом я вообще-то еще в школе училась». «Может быть, там и перешли кому-то дорогу?» — прищурился он. «Вы, наверное, женских детективов начитались?» — фыркнула она. «Месть от соседки по парте. Когда 10 лет после выпуска прошло?» «Полный бред. Да и, насколько я понимаю, — она тонко улыбнулась, — у бывших моих одноклассников и возможностей таких нет, чтобы киллеров нанимать». «Ваша подруга Елена Коренкова была убита несколько дней назад», — напомнил юноша. «Что вы меня с ней на одну доску ставите?» — вспылила Ишутина. «Да, в школе Ленка подавала большие надежды. Но кто она сейчас? Без профессии, без статуса, спившаяся, никому не нужная особа. Мы с ней уже сто лет не общались». «А по моим данным, как раз общались», спокойно, — спокойно возразил мельционерчик. «Не дали, как две недели назад на встрече выпускников. И очень хорошо вместе провели время». Сидели в ресторане за одним столиком, танцевали с одним мужчиной, с сожителем, кстати, погибшей Коренковой. «О да! Вы проделали огромную работу!» И Шутина отвесила юноше насмешливый поклон. «Можно подумать, я это скрываю. Но виделись, выпили вместе, поболтали, вспомнили школу. И даже, о ужас, я потанцевала со Степкой, с которым мы когда-то все вместе дружили». «Вы что, полагаете, мне надо на бывших одноклассников свысока смотреть? Сквозь зубы с ними разговаривать? Только потому, что они ничего в жизни не достигли?» «Ничего я не полагаю», — возразил следователь. «Я честно пытаюсь в вашем деле разобраться. Только после такой беседы в успехе уже сомневаюсь». «Ладно, сорри», — вздохнула она и твердо добавила, — Я просто думаю, что между убийством Лены и покушением на меня нет решительно никакой связи. «Хорошо, я вас понял», — кивнул он, и опять неожиданно для собеседницы сменил тему. «Скажите, Ирина Евгеньевна, вы ведь не замужем?» «Особняк мой понравился. Хотите руку и сердце мне предложить?» — усмехнулся она. «Вряд ли моя скромная кандидатура вас устроит», — парировал он. А насчет мужа я угадал. «Что вы хотите услышать?» — устало поинтересовалась она. «О давнем любовнике, который ради меня не решается бросить семью и детей? А я на него давлю до такой степени, что он нанимает киллера? Или наоборот, о кандидате, получившем решительный отказ и затаившем планы мести? Так я вас разочарую, ничего подобного нет. Хотя жених у меня... Вы угадали, имеется. Он, как и я, молодой, успешный, свободный бизнесмен. «Ох, как вы стараетесь, серина Евгеньевна!» — упрекнул следователь. «Как хотите меня убедить, что в вашей жизни все проблем Но если вы не хотите сотрудничать, каким же образом я смогу расследовать ваше дело?» «Да и не расследовать Все равно никакого толку не будет», — пожала она плечами. «Вон сколько состоявшихся заказух не раскрыто! А тут всего лишь покушение!» Спорить он не стал, но словно между делом поинтересовался. «Но вы хотя бы охрану себе наняли?» «Пока нет», — безнадежно вздохнула она. «Да какой в ней смысл? Только деньги на ветер. Потому что если уж захотели грохнуть, все равно убьют. Не сегодня, так завтра».